Эпилог. Переместившись в зал суда, магистр магии занял положенное ему центральное место. В последнее время в связи с начавшей утихать всеобщей неразберихой, больше занятой семьей, он несколько отдалился от дел. Но изредка вот так неожиданно наведовался с проверками. Немедленно распахнулась дверь, являя заседанию судей первого жалобщика, демона мага в годах и с весьма сильной магией. "Что у вас?" сдержанно поинтересовался маг, которому сегодня выпало вести протокол. Был он эльфом, слабый маг, но это само по себе являлось признаком перемен. "Мне положена щедрая компенсация за утрату невесты". Ещё в младенчестве мой родитель обговорил этот договор, а её подлый отец отказывается возмещать мне потери. А почему невеста передумала? Не любит, видите ли. Эх, где прошлые времена, Тогда бы никто её особо не спрашивал. А сейчас. Списи вы надулся недовольством жалобщик. Солешко много воли дали женщинам. К добру это не приведёт. Моё слово такое. Не пошла за меня, пусть её папаша раскошелится. Не так и он, как каждый в моем роду. Дело решенное. Судьи всего лишь обменялись взглядами. Ее право передумать. Каждая магиня, как и маг по законам королевства Дарган, имеет право обрести семью и личное счастье. Если девушка не чувствует в вас потенциала составить ее счастье, не волить ее никто не вправе. Это на случай, если решите давить на нее и дальше. Такие договоры законными не считаются. Раз нет нарушения, А как компенсации можно говорить? жалобщику только и осталось, что в негодовании раздувать ноздри, мысленно изрыгая проклятия. Но и на это ему не дали времени. Магический ветер, вызванный взмахом ладони дежурного мага-судьи, заставил его покинуть зал. Следующий. На этот раз, вступая осторожно в помещение, вошла невысокая женщина. Нарк, присмотревшись магическим зрением, сразу определил домовый полудух. Пусть лицо его сохраняло невозмутимое выражение. В душе он улыбнулся. Мог ли кто-то еще пару лет назад представить, что домовая сама явится в суд искать справедливости, и уж тем более, что найдет ее там. Но перемены, запущенные им и правителем, уже стали необратимы. Пусть домовая и шла ещё с опаской, но она уже решилась переступить порог места, куда прежде были вхожи только сильнейшие маги. Что у вас? Нейтральным тоном озвучил стандартный вопрос ведущий протокол судья. Э, немного замялась жалобщица, волнение теребя белоснежный передник. Не знаю по адресу ли я, но дело такое, что промедление не допускает. Я по поводу моего хозяина. На каких условиях вы служите ему? Очередное протокольное уточнение. «По велению сердца чуть зардевшись, тихо отозвалась домовая. Я осталась в его доме добровольно, прослужив там почти всю жизнь. Да и по правде сказать, никогда слова плохого от него не слышала, да взгляда косого не видела. Хороший он маг, человечный, да порядочный. Так и в чем суть вашей жалобы, госпожа Магиня? Обмануть его пытаются, серьезно произнесла женщина. Вижу я, а он никак не верит не привык все же к мнению чужому прислушиваться, а сам что дитё без силы своей неограниченной, а сейчас лимитное использование. Он по привычке магию не экономит, израсходует все в начале каждой луны, а потом сидит немощным до следующего отчета. Уж я его увещеваю, а толк старужа, память подводит. Что же он заклятие излечивающее к себе не применит? Удивился один из судей. Макс с склерозом. Вот уж невидаль. Кто же доведет до такого состояния свое здоровье, если в его собственных силах все мгновенно излечить? Так я о том и толкую, всплеснула руками домовушка. Филантроп, невозможный, никому не откажет, а все зная это, и пользуются. Как лунный цикл начинается, толпой в дом его набегают с просьбами, и пока до последней капельки сил не истратят, не отстают. И он хорош, отказывать не умеет. А как ему до нового отчёта доживать? ни еды вырастить, ни обуви, ни тепла. Уж если б не моя хозяйственность да экономность, давно бы нам по миру пойти, и прежде так каждому помогал. Да только тогда магии в досталь было. Хм, удивился Нарк, вступая в обсуждение. И в чем обман, если добровольно он это делает? И что отсюда ожидаете? Жалобщица поникла, увидев в этом нежелание помочь. Так в последнее время хитрец один вокруг него увивается из гномов-торговцев, обитателей подземной страны. Едой до да углем помочи безуится, а сам просит дом на него в обмен оформить. Хозяин мой по наивности ведь согласится. И окажемся мы с ним в итоге еще и без крыши над головой. Я-то себе место найду, а вот он, гремышный, пропадет. Вы бы уж повлияли на него неразумного. Да гномы этого пристрожили, мошенничает Джон. Коллегия судей задумчиво замерла, переваривая услышанное. Непростую задачу им дмовая преподнесла, анарх в душе обрадовался. И тому, что слабая магиня сама явиться не побоялась, и тому, что за сильного мага ходатайствовала, а лишенного магии гнома прицала. Вот где ростки нового порядка проявляются. Не по силе, а по делам каждого судят. Только вот при любом миропорядке мошенники появляются. И тут дело королевства жителей своих защищать Верно вы сделали судьбой хозяина своего озаботившись. Добрая вы женщина", спокойно заверил он жалобщицу. «В "Соответствующую службу королевства дело это передадим. Присмотрятся они к гному, если есть за ним намерения или дела такие бесчестные, выявят и наказание наложат. Что до хозяина вашего, пожалуй, лично в гости к нему наведаюсь и память подлечу, и возьму с него клятву сдерживающую" чтобы не мог он разом весь лимит магически растрачивать. Лицо домовой просветлело. Спасибо за помощь настоящую. С достоинством отвесила она поклон и, довольная успешностью своей миссии, отправилась к дверям. Следующий прозвучал вслед ей громкий призыв. Но Нарк, удостоверившись, что судейство ведется согласно новым порядкам, магическая клятва действует, не позволяя главенствовать в силе, отправился по делам дальше отклонившись коллегам, перенёсся во дворец правителя. Дарана он застал прогуливающимся по парку в прекрасном настроении. "Что за подозрительная улыбка на твоих губах?" сходу задал вопрос. Данные о продаваемости за этот год просматривал, горделиво приосанился правитель. "Впервые у нас численный прирост наметился. Вот, уж поверь моему семейному опыту, счастливые браки и жизненная стабильность способствует появлению детей. Сами о третьем мечтаем. Да? Задумчиво взглянул на него друг. Тогда надо на перспективу землицы прикупить королевство, чтобы было куда в будущем магам расселяться, да города новые заложить. На Но что прикупишь? Годы хаоса на казне королевства сказались скверно. Уже обдумал Выделю боевой корпус магов, наделенных специальным правом при необходимости неограниченно применять атакующую магию для охраны приграничья вампиров и оборотней. С обоими королевствами в виду переговоры об этом. Обеспечим им наконец-то мир. А то тысячелетиями тянется вражда и пограничные стычки, ослабляющие оба народа. Платить готовы обе стороны. Отличный план. Это ты во время своего пребывания у вампиров придумал? Неужели довелось поучаствовать в боях без правил на границе территории двух народов или ввязался в их клановые междоусобицы? Ты же не отбил невесту правителя кровососов? Немедленно поддел друга нарк». Никаких подробностей своего затянувшегося визита тот так и не сообщил. Но ставший частым гостем отсутствующий вид и задумчиво-мечтательное выражение лица говорили сами за себя, и архимаг начал подозревать худшее появление в скором времени правительницы вампирши о таком предупреждать надо чтобы срочно усилить охранные системы настроение архимага взметнулось до невероятных вершин улыбка не сходила с губ мужчины имея в виду свадьбу с королевским размахом казна сейчас не выдержит или нужны грандиозные финансовые поступления на налоги пока рассчитывать не приходится остается. Нарк сделал вид что размышляет Сдать в аренду самого правителя королевства Дарган. Это принесет существенную прибыль. Что скажешь? Готов отправиться во главе боевого корпуса магов. Отправишься с вами. Раздосадованный насмешливой настойчивостью друга, отмахнулся правитель. Только отвернусь, уже что-нибудь натворите. Мы будем само спокойствие, клятвенно заверил архимаг. Никакой самодеятельности. Похлопав по плечу Дарана, Он с хитро улыбкой отчитался о здоровье домочадцев и простился. Пора было наведаться в родительский дом, чтобы забрать своих демонят. Пусть обязанности архимага благодаря новому порядку у меня убавилось, но отцовских прибавилось, и я искренне рад такой замене, размышлял некогда неприступный и высокомерный наркодорман, ступая по красивому двору дворца правителя. Над ним высилось голубое небо с пушистыми облаками и светило жаркое солнце, неизменно даря магическому королевству Дарган отличную погоду и вечное лето. Зима, как и горесть архимага, остались в прошлом.